Он ей привозит из командировок какие-нибудь глупости. Магнит с эмблемой, порционный сахар, нелепая гостиничная мыльца, нездешнюю цветастую банкнотку, наклейку с пачки местных сигарет. Она его благодарит, смеется. Она бы тоже что-нибудь дарила. Оторванную пуговицу, степлер, счета за коммунальные услуги, просроченный талончик техосмотра, зубную пломбу, тест с одной полоской, 125-й тест с одной полоской. Но это далеко не так забавно. А больше ничего не остается. Да нечего рассказывать, хороший. Давай-ка лучше ты мне расскажи.